Глава 24. Наше усердие и борьба на пути Аллаха в Рамадан. Рамадан – месяц терпеливого перенесения поста, ночных молитв, регулярного чтения книги Аллаха и благодеяний по отношению к творениям Аллаха. Но это еще и месяц усердия и борьбы с собственной душой, а также с людьми ради Аллаха. И вовсе не случайно величайшие из своих побед мусульмане одержали в Рамадан. Ведь постящийся в этот месяц возвышается духовно настолько, что готов пожертвовать своей жизнью ради довольства своего Господа. Это одна из тайн поста и его дух. Первая и самая великая победа мусульман – победа в Великой битве при Бадре. Была одержана 17 Рамадана во втором году от хиджры. Переселение пророка до да благословитого Аллаха приветствует в Медину. В Коране увековечена память об этой битве. Это слова Всевышнего. Аллах уже поддержал вас при Бадре, когда вы были слабы. Бойтесь же, Аллаха. Быть может, вы будете благодарны. Сура 3, аят 123. А 20 Рамадана. В восьмом году от хиджры мусульмане завоевали благословенную Мекку. Посредством этой победы Аллах почтил ислам и мусульман, и после этого люди стали входить в религию Аллаха толпами. Об этой победе была ниспослана целая сура, сура «Победа». Когда придет помощь Аллаха и победа, Когда ты увидишь, как люди толпами обращаются в религию Аллаха, вославь же Господа своего и попроси у него прощения. Воистину, он принимающий покаяние. Сура 110, аят 1-3. 18 Рамадана в 92 году от хиджры мусульмане завоевали Андалусию и установили там халифат. 26 рамадана в 233 году от хиджры мусульмане завоевали город Амория под командованием халифа Мутасыма Белляхи из династии Аббасидов. 4 рамадана в 666 году от хиджры мусульмане под командованием Бибарса одержали великую победу над крестоносцами и вернули Антакию. 15 рамадана в 668 году от хиджры – мусульмане под командованием мамлюка Сифуддина Кутуза одержали победу над полчищами монгол в битве при Ан-Джалют. После этого монголы лишились своего могущества, и это после того, как они пошли войной на мусульманский мир и свергли халифа аббасидов в Багдаде. Поистине, дух борьбы на пути Аллаха возвышается в Рамадан вместе с духом усердия. И нет сомнений в том, что обуздание собственной души должно предварять правильную борьбу на пути Аллаха. Недаром пророк, да благословит его Аллаха, приветствует, сказал, «Настоящий муджахид – тот, кто борется с собственной душой ради того, чтобы она была покорна Аллаху, а настоящий мухаджир – тот, кто отдаляется от грехов». Ахмад. И только люди, постоянно обуздывающие души свои ради Аллаха, а потом принявшие участие в борьбе на пути Аллаха, смогут противостоять врагам Аллаха, ущемляющим права мусульман. А пост один из основных способов поклонения Аллаху посредством борьбы с собственной душой. Некоторые люди не замечают тесной связи между борьбой с собственной душой и усердием в поклонении. Однако в упомянутом выше хадисе как раз разъясняется эта связь. Настоящий муджахид – тот, кто борется с собственной душой ради того, чтобы она была покорна Аллаху. Усердие во всех видах поклонения, включая пост, формирует личность человека особым образом, вырабатывая в ней серьезность, решительность и искренность. Мы ждем от Рамадана именно этого, особенно в последние его дни – которые считаются днями наибольшего усердия. Проявляйте же усердие в эти дни, брат постящийся, с намерением подготовиться к борьбе на пути Аллаха, и возможно, что посредством этого намерения к вашей покорности Аллаху в Рамадан прибавится еще и готовность участвовать в борьбе на пути Аллаха. Ведь поистине, кто умер, не приняв участия в сражении, и даже не помышляя об этом, тот умер, имея в душе своей одно из ответвлений лицемерия. Муслим. Бороться с собственной душой посредством поста означает соблюдать этот пост подобно тому, как человек выставляет, а не просто совершает молитву. То есть, Человек должен приложить все усилия для соблюдения необходимых условий поста и всего обязательного и желательного в нем. А это осуществимо лишь посредством особого вида усердия и терпения. Ибн Раджаб, да помилует его Аллах, сказал, «Знай, что у верующего в Рамадан два джихада, борьба со своей душой днем ради соблюдения поста и борьба с ней ночью ради выстаивания ночной молитвы» и кто ведет оба эти джихада, соблюдает их права и проявляет должное терпение в отношении их, тот получит свою награду безо всякого счета. Вазаиф Рамадан. Человек начинает по-настоящему ощущать эту борьбу и понимать ее суть, когда Рамадан подходит к концу. Если две трети Рамадана уже позади, человек должен постараться использовать как можно лучше последнюю его треть. Эта последняя декада – наилучшая его часть. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в эти 10 дней проявлял особое усердие в поклонении. Таким образом, он побуждал верующих, чтобы они старались восполнить упущенное и пользой провели оставшиеся дни. В обоих сахихах приводится хадис, передаваемый Аишей, да будет доволен ею Аллах. С наступлением последних 10 дней Рамадана посланник Аллаха, да благословит его Аллаха, и приветствует, затягивал свой изар, простаивал ночи в молитве и будил членов своей семьи. Аль-Бухари. А в версии Муслима говорится, в последние 10 дней Рамадана посланник Аллаха, да благословит его Аллаха, и приветствует, проявлял такое усердие в поклонении, какое не проявлял в другое время. Муслим. Это усердие пророка, да благословитого Аллаха приветствует, выражалось в следующем. Он бодрствовал по ночам, будил членов своей семьи на молитву, не приближался к своим женам, откладывал сухур до самого рассвета и совершал полное омовение между закатной и вечерней молитвами. Кроме того, в последние десять дней Рамадана он совершал итикаф, неотлучно пребывал в мечети. Это шесть проявлений особого усердия пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в последнюю декаду Рамадана, как сказал Ибн Раджаб, да помилует его Аллах. На первое из этих проявлений усердия, выстаивания ночной молитвы, указывают слова Аиши «простаивал ночи в молитве». Возможно также, что имеется в виду простаивание в молитве большей части ночи. Что же касается второго из этих проявлений, то передают, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, будил членов своей семьи в последнюю декаду Рамадана. Абузар, да помилует его Аллах, передает, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совершал ночную молитву вместе с ними в 23, 25 и 27 ночь Рамадана, позвав на молитву своих жен и остальных членов своей семьи. То есть он будил их для молитвы в те самые ночи, среди которых следует искать ночь предопределения, а также в последнюю декаду Рамадана вообще. Суфьян Ас-Саури сказал, «Мне представляется желательным, чтобы в последние 10 дней Рамадана верующий выстаивал ночную молитву с должным усердием и будил своих жен и детей для молитвы, если они способны совершать ее». Для всей мусульманской общины это дополнительное усердие в последнюю декаду Рамадана. Однако пророк, да благословит его Аллаха приветствует, поступал так на протяжении всего года. Достоверно известно, что он приходил к Фатеме и Али, да будет Аллах доволенными обоими, ночью, и говорил, «Разве вы не молитесь от Ат Ат-Термези. Что же касается третьего проявления усердия пророка, Доблагословит да его Аллах и приветствует в последние 10 дней Рамадана, затягивание Изара, то оно означает, что в эти дни пророк, Доблагословит да его Аллах и приветствует, не приближался к своим женам. В хадисе, который передает Аиша, говорится, «С наступлением последних 10 дней Рамадана посланник Аллаха, до да его Аллах и приветствует, затягивал свой Изар» простаивал ночи в молитве и будил своих домочадцев. Аль-Бухари. Четвертое проявление – откладывание сухура почти до самого рассвета. Аиша, да будет доволен ею Аллах, и Анас, да помилует его Аллах, передают, что в последние 10 ночей Рамадана посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, принимал свой ужин в сухур. А Абу-Саид передает, что пророк, Да благословитого Аллаха приветствует, сказал: Не соединяйте дни поста, а кто желает соединять, пусть продолжает свой пост до сухура. Люди сказали, Но ведь ты соединяешь о посланник Аллаха. Он сказал: Я не подобен вам, у меня есть тот, кто кормит меня и поет. Аль-Бухари. Пятое проявление. Совершение полного омовения между закатной и вечерней молитвами. Ибн Абу Асим передает от Аиши, да будет доволен ею Аллах. Во время Рамадана посланник Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует, спал по ночам и молился. А с наступлением последних 10 дней он затягивал изар, не приближался к своим женам и совершал полное омовение между двумя азанами. Ибн Раджаб. То есть между закатной и вечерней молитвами. Несомненно, Когда человек дополнительно очищается для благословенного месяца, это похвально. Что же касается шестого проявления этого усердия, Итикафа, то о нем мы уже говорили ранее. О Аллах! Даруй нам решимость придерживаться благоразумия, спасение от любого греха и запас от каждого из благих дел, и даруй нам преуспеяние, рай и спасение от огня. Амин.